Лично у меня такое сложилось мнение. Поскольку переход от тирании капитала к господству трудящихся практически з а в е р ш ё н то образды правления свободно может принять на себя городской совет. Тут же на митинге и выбрали городской совет, который составили с полсотни человек грабарей и каменщиков во главе с идейным босиком, горьковцем Ильей Клюевым. И по этому поводу между комиссарами разгорелась продолжительная дискуссия. Второй комиссар утверждал, что глуповцы еще не дозрели до самовластия, мол, недаром они глуповцами прозываются. Третий комиссар выразил опасение, что затея с советом закончится неудачей, ибо в него неизбежно проникнет вражеский элемент и п о т о ч и т изнутри идею народа власти. Четвертый комиссар пугал товарищей конфронтацией между советом и коллегией комиссаров, которая уповательно должна будет вылиться в междоусобицу и анархию. Пятый стоял на том, что так называемая демократия есть зловредная выдумка либеральной буржуазии. Эта дискуссия совершенно укрепила комиссара Беркута в том убеждении, что с ревсоветом каша не сваришь. что его соратники по злому умыслу либо истроптивого легкомыслия просто-напросто вставляют палки в колесо исторического прогресса. Тогда Николай Емельянович созвал другой митинг и указал глуповцам на внутреннюю опасность. Вознаменование полного крушения проклятого царизма, в частности, сказал он, который выжимал беспощадной рукой последние соки из трудящегося л ю д а И так понимал пролетарий и беднейшего крестьянина, что это рабочий скот, чего мы, конечно, кровью умоемся, а не спустим классовому врагу. Со всей революционной решимостью начали мы с вами, товарищи, строительство каланчи, как символа новой жизни и окончательной победы трудящихся над паразитами всех мастей. И вот когда массы с открытым сердцем и бесконечной верой в лучезарное завтра приступили к строительству означенной каланчи, некоторые, которые ставят причудливые шорохи в своих извилинах и неистовые фантазии на базе великих предначертаний высшеклассовых интересов борющегося пролетариата, строят нам козни и сбивают нас с пути фальшивыми идейками, чуждым словом. Кто такие, послышалось из толпы? Мы интересуемся, что за черти сбивают нас с истинного пути, «К чему я, товарищи, клоню», — сказал Беркут. «Давайте всем миром безжалостно выявлять и разоблачать всяческую нечисть, которая мешает великой стройке». Призыв этот г л у п о в ц е не оставили без ответа и сразу после митинга пустились выявлять тайных саботажников, явных недоброжелателей и прочих не сторонников строительства каланчи, потому что кипучие слова Беркута запали им в душу и вообще они искренне почитали первого комиссара. Всего было выявлено 150 человек в том или ином градусе, враждебно настроенных по отношению к каланче. Между прочим, в их числе нежданно-негаданно оказался и шестой комиссар, у которого одна молошница углядела на стене вышивку под стеклом. В результате 149 человек лишили гражданских прав. а шестого комиссара с позором вывели из ревкома за бытовое разложение и утрату классового чутья. Однако Беркут прогадал, решив, что он хоть от одного баламута освободился. Шестой комиссар обиделся не на шутку и начал против Беркута жестоко интриговать, принародно обвиняя его в том, что он строит не диктатуру пролетариата, а свою собственную диктатуру. Этого Беркут снести не смог — и ради незапятнанности революционной идеологии вскоре устроил так, что шестой комиссар, невзначай во время купания, утонул. В дальнейшем внутриполитическая борьба развивалась следующим образом. Пятый комиссар покончил жизнь самоубийством. Посреди белого дня он выбежал на площадь товарища Стрункина с револьвером-шпалером наголо и, воскликнув измена, выстрелил себе в голову. Причиной этого самоубийства послужил новый курс комиссара Беркута в части снабжения и финансирования строительства Каланчи. Будучи деятелем достаточно дальновидным, он отлично понимал, что запасов бревен и извести кирпича, хлеба, соли, гвоздей хватит максимум на две недели хорошей работы, и поэтому решил прибегнуть к помощи недобитого капитала. Тут, конечно, среди членов Ревкома опять началась дискуссия. Второй комиссар пугал возрождением товарно-денежных отношений, которые неминуемо должны будут привести к кризису перепроизводства тех же самых бревен извести кирпича, гвоздей, хлеба, соли.